Глава четвертая. Надежда. Первая. Постбобровский синдром. Он отправлялся в Бобры налегке, а вернулся отягощенный. Разобрать рюкзачок было дело минутным, но выгрузить из души досаду Тимоша не мог еще долго. Родители, проявляя чуткость, не донимали его расспросами. Мама только сказала папе, похоже, там не сложилось. И папа ответил, «Похоже, значит, конец истории». Но как бы не так, Тимошу эта история не отпускала. Он думал, что никогда не избавится от позора, которым себя покрыл в бобрах. Впрочем, Тимоша преувеличивал. Чувство вины и стыда проходит со временем. Вопрос только, когда человек это время переживет и не случится ли у него депрессия. Внешне Тимоша не выделялся среди своих душевно здоровых коллег и москвичей вообще, а внутреннее его состояние мало кого заботило. Возможно, ему все же стоило показаться специалисту, такому, который бы научил, как унять муки совести. В Москве их не меньше, чем массажистов, аналитиков и психологов, всех степеней маститости. Но Тимоша ни с кем откровенничать бы не стал. Если он что-нибудь анализировал, то только самостоятельно. А может быть, он был прав, обойдясь без специалиста, потому что его депрессия или расстройство совести постепенно сошло на нет. К Тимоши вернулись аппетит и сон и охота к литературному творчеству. возобновилась, массажная практика. Экономическая ситуация тоже улучшилась, по крайней мере, в пределах проектной организации начальник сумел заключить договор с очень денежной добывающей корпорацией на проектирование кое-чего за полярным кругом. Совершив этот подвиг, он улетел во Францию поправлять здоровье, а сотрудники принялись освежать свои навыки в автокаде и архикаде. Изнуряющая жара из Москвы ушла, а с ней и фантазии насчет провинции. Лишь иногда затуманивался Тимошин взгляд, и эта черточка в нем – Импонировала посетительница.